Глава четвертая. Кража, сопротивление полиции, нанесение мелких телесных. Монотонно перечисляет толстый равнодушный участковый, не глядя на меня даже. Ну правильно, чего ему глядеть? Уже все, что требовалось, увидел и впечатление свое составил. Судя по поведению и тону, которым он зачитывает протокол, не особо я ему понравилась. Какие еще мелкие телесные? Выразительно осматриваю три подбородка и толстые пальцы сосиски. Не вижу ничего. «Укусил меня ваш племянник», — сухо отвечает участковый. Вцепился, как щенок. Морщусь непроизвольно, вздыхаю. В голову лезут вполне справедливые мысли о том, что все это не мое дело. И Ванька-встанька, в миру носящая очень серьезное и грозное даже имя Иван Пересветов, «Мне вообще никто. Совершенно чужой ребенок, И потому непонятно, какого, собственно, черта я, вместо того, чтобы десятый сон видеть, стою здесь и выслушиваю этого унылого, обиженного жизнью мужика. Зачем мне это все? Но вот стою, слушаю, киваю. И даже прикидываю мысленно, каким образом можно будет договориться, чтобы Ваньке все сошло с рук. Нет». «Воровать это плохо, согласна. Полицейского обзывать собакой и кусать до крови – тоже ничего хорошего. Но на это явно есть свои причины. Мне Ванька не показался отмороженным придурком, способным на безрассудные поступки. К тому же я ему деньги дала». «А что он украл?» перебиваю я унылые перечисления статей по которым можно определить девятилетнего ребенка в колонию сотовый телефон участковый прерывается и передает мне протокол вот ущерб оценен в двадцать тысяч понятно выдыхаю собираюсь с мыслями смотрю на мужчину улыбаюсь как можно более просительно и жалко послушайте «Мой племянник. Это же случайность. Он ошибся, понимаете? Может, можно что-то сделать? За укус он извинится. испугался просто. Ну, войдите в положение, это же ребенок. да «Да я-то войду». Участковый откидывается на кресле, складывает пухлые пальцы на животе. Но заявление от владельца в точке имеется. Я ему обязан дать ход. «А как можно повлиять на то, чтобы они забрали заявление?» «Вкратчиво интересуюсь я. Вам же тоже лишнее дело не нужно». «Ну, учитывая, что тут у нас вполне хорошая доказательная база для фигуранта», рассуждает участковый, но потом опять вздыхает, смотрит на меня усталым взглядом. «Анна Викторовна, думаете, мне очень сильно хочется ребенка привлекать по статье?» Ставить на учет, но я обязан, понимаете, есть официальный документ. Естественно, никто его в колонию не посадит, возраст не тот, да и это первый эпизод. Но материальный ущерб придется возместить либо договориться с владельцами точки, пока я могу его выпустить под вашу ответственность. Я помедлие киваю. Ну а куда деваться? Ваньку я тут оставить не могу, просто не могу. Черт, надо же так глупо влететь. И да, я бы советовал переговорить с вашей сестрой о воспитании сына. Я получил информацию от школы о составе семьи, характеристики на нее. Там все не очень благополучно. Вы в курсе? Киваю. Не очень благополучно, вообще не те слова, которые в данной ситуации употребимы. И сейчас я бы хотел видеть его мать. Я вообще-то совершаю должностное преступление, идя вам навстречу и отдавая ребёнка, не его законному представителю. Я вас на порог не должен пускать, понимаете? Да. Торопливо киваю я. И я вам благодарна очень. Очень. Просто Ваня... Он больше со мной бывает. Привык меня в контактах первый указывать, понимаете? «Договаривайтесь с владельцами магазина, чтобы они забирали заявление. Сухо прерывает поток моего бреда участковой. И на будущее. Лучше следите за племянником. Он рано начал нарушать закон». «Да, обязательно, да, конечно». Ванька, все это время сидящий в соседней комнате, смотрит на меня взволнованно и напряженно. Словно ждет, что я сейчас во всеуслышание заявлю, что знать не знаю его. И оставлю здесь. Но я улыбаюсь, подхожу и легко ерошу непослушные длинные волосы на макушке. «Привет». «Привет, Аня». Сопит, ёжится от моих прикосновений. Не привык? Неужели его мама так не гладит? Смотреть на сунувшееся серьезное лицо почему-то больно. Я торопливо отвожу взгляд и, кивнув на прощание участковому, иду к выходу. Ванька топает за мной. На улице щурюсь на солнце, вздыхаю и достаю пачку сигарет. «Вредно!» — сурово говорит Ванька. «Убери!» «Тоже мне, командир!» Хмыкаю я, верчу в пальцах уже добытую из пачки сигарету и засовываю обратно. Выкинуть надо, наконец. Бросила же. Зачем таскаю? Да и не делай это ребенку плохой пример показывать. У него и без того много чего перед глазами не особенно хорошего. Спускаюсь вниз по ступенькам, иду в сторону остановки. Ванька догоняет, пристраивается рядом, стараясь шагать в ногу со мной. Молчит. Сопит. Прямо ощущается, как его разрывает от желания оправдаться. Только повод нужен. Толчок. А мне оно нужно? Наверное, да. Зачем-то же я подписалась сейчас на это все? Ну, рассказывай. Смягчаюсь я, немного сбавляя шаг. Я не виноват. Тут же выдает Ванька. Ожидаемо. Конечно, не виноват. Я хотел купить телефон. Продолжает он рассказывать, волнуясь, Забегая передо мной, чтобы в лицо смотреть, и размахивая руками. Подошел, попросил посмотреть, а продавец не дал. Сказал: Вали отсюда, шваль, прикинь, киваю. Да, такое вполне могло быть. Ванька не выглядит платежеспособным покупателем, но все равно как-то перебор. Рычать на ребенка только за то, что телефон попросил посмотреть. Ну, я начал возмущаться. Ванька подпрыгивает от волнения на месте, вынуждая меня затормозить. А он как заорёт. «Это ты у меня на прошлой неделе спер мобилу. Я тебя узнал». Ну, и не успел я чухнуть, как охрана приперлась, меня повязали. «Так мобильного у тебя не нашли, ворованного?» Уточняю я основной момент. «Нет, конечно». Фыркает Ванька. Я что, совсем конченый утырок? Не надо такие слова говорить. Наставительно говорю я. Маленький еще. Какие? Безмерно удивляется, Ванька. Я смотрю на него пару секунд, прикидывая, стоит продолжать воспитательную работу или не пытаться даже. Затем вздыхаю. Ладно, пойдем. Есть хочешь? Да. кивает Ванька, опять подстраиваясь под мой шаг. «Мы идем в сторону моего дома, болтая по пути про все на свете. Школу, уроки, успехи Ваньки в школьной футбольной команде и новой компьютерной игре. Я пару раз словлю себя на том, что разговариваю с ним на равных, то есть вообще без напряжения. Обычно общение с детьми меня всегда порядком утомляло, словно натужное что-то делала. Но, может, все дело в том, что дети, с которыми мне доводилось общаться раньше, были меньше Ваньки. У моих немногочисленных приятельниц детишки примерно от грудничков до 5-6 лет. И я, если вдруг раз в полтора года умудрялась в гости заглянуть, всегда старалась не обращать внимания на ползающего под ногами человечка, считая его кем-то вроде любимого домашнего животного. Типа надо уделить обязательное время для умиления и усюсюканья, но не более. А то обнаглеет, на шею заберется и сиди потом терпи. Ванька же ведет себя, разговаривает и, по-моему, думает уже как вполне сформировавшаяся личность, взрослая. Болтать с ним весело и интересно. Мы доходим до моего дома, поднимаемся на этаж. Ванька с любопытством осматривает квартиру, кивает солидно. Ничего так хата. Спасибо. Сдержанно улыбаюсь я. Твоя? Моя. От бабушки с дедушкой досталась. Ага. Больше Ванька никак мою жилплощадь не комментирует. Просто ходит, изучает мебель. Корешки книг в дедовой библиотеке, вид из окон. А чего одна живешь? «Без мужика». Поворачивается он ко мне с неожиданным вопросом. Я пару секунд раскрываю рот немо, пытаясь сформулировать верный ответ, а затем строго говорю. «А тебе не кажется, что это не твое дело?» «Невежливо спрашивать у женщины о таком». «Так ты не женщина», — огорашивает меня Ванька. «А кто же я?» «Девушка еще». И пока я раздумываю, считать это за нахальство или за комплимент моему возрасту и внешности, наглый мальчишка продолжает, как ни в чем не бывало. Но вообще, правильно, что мужика не заводишь. Нафиг они не нужны, кровососы. Без них лучше. А не слишком ли ты мал, чтобы вообще о таком рассуждать? Теряюсь я окончательно, не понимаю, как этот разговор наш такое русло забрел. Нет. Отрезает Ванька, а затем решительно топает в сторону кухни. «Пойдем. Ты жрать предлагала». «Не жрать, а есть. Машинально поправляю я его, послушно идя следом и гадая, каким образом я вообще в такой ситуации оказалась. Бывают же в жизни странности».